Грудь у них шире нашей, носы большие, длиннее среднего, хотя я и встречал людей с такими носами. Цвет лица серый, причём такой, как да серую краску подмешивают к чёрной. Губы голубоватого оттенка. Волосы и глаза очень тёмные, возможно, даже чёрные. В некотором смысле они напоминали монголов своими круглыми лицами, широкими лбами и грубоватостью черт. Кожа казалась голубовато-серой, но, возможно, была всё же светлее. Глаза с зрачками постоянно двигались. У меня создалось впечатление, что больше всего эти глаза похожи на кошачьи. Описание пришельцев, сделанное Барни Хилл такого. Головы этих людей имели скорее не правильную форму, большой череп, сужающийся к подбородку. Глаза очень широко расставлены, и, казалось, их поле зрения значительно превышает наши. Меня это поразило. Рот напоминал горизонтальную линию с короткими перпендикулярными штрихами на концах. Эта линия как бы представляла собой губы, но без присущей нам мышечной ткани. И когда эти существа издавали какие-то мычащие звуки, то рот едва приоткрывался. Кожа, как мне запомнилось, после беглого взгляда была сероватой, почти металлической на вид. Я не заметил никаких признаков волос или головного убора. Я также не заметил носа, вместо него виднелась пара по видимому ноздревых отверстий. Воедино свести описания супругов невозможно, слишком они противоречивы. У батти лицо пришельца в круглой монголоидной типа, носы большие, волосы очень тёмные. Барни на головах пришельцев вообще не увидел никаких волос и никаких носов. Странно. Более того, его описание облика пришельцев совпадает с описаниями внешнего вида наших новых знакомых, вокруг которых закручивается вся тема НЛО. Это те самые головастые генетики, которые гоняются за левыми ушами коров и которые устраивали политическую акцию устрашения с Линдой Картайл. Случай с Линдой показал, что они могут быть разного роста. Ричард и Дэн писали Хопкинсу. Бедную женщину экскортировали из ее окна, ее сопровождали три безобразных человекоподобных маленьких существа, один выше ее, а два ниже. То есть и Бетти Андерсон в 1943, и Барни Хилл в 1961, и Линда Картайл в 1989 видели одних и тех же существ. Именно этот облик стабильно проходит через многие сообщения о контактах среди огромного множества разнообразных типов инопланетян. Но характерно то, что именно этот облик во многих случаях прикрыт дополнительными призрачными созданиями, например, светловолосыми красавцами. Этот облик стабилен, но пришельцы чаще всего пытаются скрыть его, они стесняются в кавычках своего безобразного вида. То же самое раскрывается из анализа истории Хиллов. Есть две характерные детали в рассказе Бетти Хилл. Первая. Упоминая об отличии капитана от других членов экипажа, она говорит: "У меня создалось впечатление, что командир и тот, кто меня исследовал, отличались от остальных членов экипажа, но поскольку мне не хотелось на них смотреть, трудно сказать что-то определённое по этому поводу". Вторая. В эпизоде с картой они передают слова капитана, который говорит и так. Вы, может быть, вспомните произошедшее, но я надеюсь, что нет. Это вам может причинить боль, поскольку Барни не вспомнит. Поэтому лучше, чтобы и вы забыли. Интересующее нас извлечение из первого и второго гласит: Быть те, находившиеся под контролем пришельцев, не хотелось смотреть на них. То ли это нежелание было и навязано самим контролем, то ли это нежелание было внутренним сопротивлением их психологическому приказу смотреть на них как в случае с женет Кимбл. Я не хотела смотреть, я была поражена, но что-то заставило меня посмотреть. Она что-то должна была видеть, а что-то не должна была. Барни, как надеялись пришельцы, ничего не вспомнит вообще, и к нему не прикладывалось никакого такого внушения. Главная ставка была сделана на Бетти, которая должна была вспомнить то, что ей демонстрировали. Монголоидные лица, большие носы, чёрные волосы, звёздную карту. И этот спектакль она усвоила отлично.